Глава вторая. Утро началось с настоящего кошмара. Чтобы переварить, осмыслить случившееся, уложить его в голове, Катарина покинула отель, и это было похоже на бегство. Она бесцельно кружила по улочкам Неума. Поток отдыхающих плавно стекал вниз, к морю. Люди направлялись на пляж, а Катарина шла вразрез с ними, поднималась выше. Все двигались неспешно, расслабленно, а она... Комок нервов, взвинченная настолько, что прикоснись за искрит, неслась куда-то, и прохожие недоуменно оборачивались вслед, сочувственно прикрывали глаза. Полагали, что у молодой женщины случилось несчастье. С мужем поссорилась, обидел кто-то. Или, не дай Боже, ребенок потерялся. Надо быть внимательнее с детьми возле воды. Никто и предположить не мог, что случилось на самом деле. Катарина решила, что от беготни становится только хуже. Поэтому зашла в первое попавшееся кафе, выбрала столик на террасе с видом на море, заказала кофе и фирменный сэндвич. Есть не хотелось, но официантка так настойчиво его расхваливала, что проще было уступить, чем потом ловить на себе укоризненные взгляды. Что это было? Вот в чем вопрос. Катарина стала восстанавливать в памяти недавние события. Она проснулась в девятом часу, встала, заправила постель, приняла душ и почистила зубы, все как обычно. Выйдя из ванной, вытащила из шкафа шорты и футболку, оделась, обдумывая, куда направиться после завтрака. Решила, что в первую очередь нужно узнать, в каком номере жила Сара. Мия, наверное, в курсе, а если нет, придется как-то выяснить. Потом можно поговорить с горничной, которая убирала номер Сары. Возможно, она что-то видела или слышала. Но составить четкий план Катарина не успела. Выйдя на балкон, она повернула голову и увидела на одном из соседних балконов молодого мужчину. Отель был выстроен в форме буквы «Г». Длинная стена и более короткая смыкались под прямым углом. Номер Катарины был расположен в боковом, коротком крыле здания, а номер того человека – в центральной части. Катарина отлично видела, как мужчина вышел на балкон, держа что-то в руке. Он был красив и очень молод. Его облик показался Катарине знакомым. Возможно, парень похож на известного певца или актера. Он говорил по телефону, прижимая его к уху, а вторую руку поднес ко рту. Катарина поняла, что в руке у него яблоко, персик или другой фрукт, потому что он откусил кусок, а после прекратил разговор и положил телефон на круглый столик. Подошел к перилам, стал смотреть на море. А затем что-то произошло. Руки его сначала взметнулись к горлу, потом упали. То круглое, что юноша держал в руке, выкатилось из ладони. Парень сделал шаг назад, потом схватился за горло одной рукой, прижимая другую к груди. Он судорожно тряс головой, выгибаясь всем корпусом, И эти движения могли показаться забавными, если бы не были ужасны. Катарина поняла, что парень подавился. Кусок застрял в глотке, перекрыл дыхательные пути. В первый миг Катарина застыла, глядя, как несчастный попятился, наткнулся на столик, потом, покачнувшись, шагнул к двери, ведущей в комнату. Скрылся внутри, буквально ввалившись туда, и теперь на балконе никого не было. Катарина завертела головой. «Кажется, никто, кроме нее, ничего не видел. Все произошло в считанные мгновения. Если в номере есть люди, они помогут парню. А если нет? Тогда он задохнется и умрет, пока ты стоишь тут, как идиотка!» — рявкнул в голове Катарина голос Елены, ее матери. Катарина бросилась в комнату, добежала до двери, на ходу лихорадочно пытаясь сообразить, в каком номере находится парень. Дернула входную дверь. Но она не поддалась. «Замок! Открой замок!» Катарина трясущимися руками повернула ключ. «Только бы успеть! Только бы парень был еще жив!» Дверь поддалась, и Катарина выскочила в коридор, помчалась вперед. «Так, вот и поворот. Короткое крыло закончилось. Теперь перед Катариной был длинный коридор, двери справа и слева. Нужный номер с правой стороны, но какой по счету от угла? Третий?» или четвертый. Катарина силилась вспомнить, но ей никак не удавалось. Мысли путались. Но почему она не постаралась запомнить в точности? Времени стоять и думать не было. Катарина стала стучать во все двери. «Откройте! Человеку плохо! Он может умереть! Открывайте же!» Сама не знала, что кричит. Барабанила по дверям, бегая от одной к другой. Двери стали открываться. Отдыхающие выглядывали, выходили в коридор. Полный мужчина, которого Катарина вчера заметила в ресторане, показался первым. «Что такое?» – строго спросил он. «Успокойтесь. Вам нужна помощь?» «Звоните администратору! Вызовите полицию!» – громко говорила по-английски какая-то женщина. В этот момент Катарина ясно вспомнила, что нужная ей дверь четвертая с краю. Третий балкон был пуст, Там стояло плетёное кресло, на котором висело ярко-оранжевое полотенце. А на пятом балконе, на столике, стояли пивные бутылки, целая батарея. Катарина ещё подумала, что ночка у кого-то прошла весело, а теперь голова раскалывается с похмелья. Как она умудрилась не сообразить сразу! Не слушая толпящихся в коридоре людей, Катарина подлетела к нужной двери и принялась трясти её. «Там человек!» Он подавился и... — Простите, что здесь происходит? — раздался громкий мужской голос. Катарина обернулась и увидела, что со стороны лестницы и лифта к ним быстрым шагом идут парень с девушкой. Мужчина держал спутницу за руку. И Катарина узнала влюбленную пару, которую тоже видела вечером в ресторане отеля. — Это наш номер, — проговорил молодой мужчина. — Они новобрачные. Почему с ними живет кто-то еще? — подумала Катарина но потом сообразила, что в номере может находиться их знакомый. — Вашему другу нужна помощь. Он подавился. Я видела его со своего балкона, — торопливо заговорила Катарина. — У вас есть ключ? Откройте скорее. Ему нужна помощь. — Если он жив, мы теряем драгоценное время. — Какой друг? — спросил парень. — Там никого быть не может, — одновременно с ним сказала девушка. — Подошла высокая немолодая брюнетка в белой блузке и строгой синей юбке. К блузке был прикреплен бейдж. «Вы должны сейчас же открыть эту дверь!» — обратилась к ней Катарина. Наконец кто-то из администрации пожаловал. «Человеку плохо!» Все заговорили хором. Молодожены возмущались. Остальные люди в коридоре волновались, спрашивали друг у друга, в чем дело. В итоге молодой мужчина открыл дверь. Сотрудница администрации попросила его сделать это. Катарина хотела войти первой, но женщина с бейджем на груди мягко оттеснила ее в сторону. «Позвольте, я взгляну». Не прошло и минуты, как стало ясно, что номер пуст. Разобранная кровать, два пустых бокала из-под шампанского, ваза с фруктами, не вполне выветрившийся запах ароматических лавандовых свечей и ни следа человека которого видела Катарина. Или она ошиблась? Парень был в одном из соседних номеров? Нет, это не так. Постояльцы, которые жили в других номерах, высыпали в коридор. Вряд ли кто-то из них не заметил бы, что рядом умирает, задыхается человек. Задыхается! В мозгу Катарины словно повернулся рычажок. До этого момента она была слишком шокирована происходящим, но теперь не понимала, Как могла не заметить, не сопоставить? Вот почему лицо юноши показалось знакомым. Дело не в сходстве красивого парня с кинозвездой. Катарина видела его, но не в кино, а на фотографии. Мия показывала ей снимок. Бедный мальчик поперхнулся куском яблока. Рядом никого не было, чтобы помочь, сказала Мия о смерти Милана, друга Сары. Получается, что Катарина, стоя утром на балконе, Наблюдала, как погиб Милан. Видела смерть, случившуюся несколько недель назад. «Невозможно!» – прошептала она. «Да, невозможно и возмутительно!» – громко сказал молодожен и прижал к себе супругу. «Грубое вторжение в частную жизнь!» Катарина почувствовала, как запылали щеки. Со стороны она выглядит, будто помешанная, растрепанная, босая, обуться не успела. Женщина бегает по коридору, орёт дурниной, ломится к соседям, требует открыть дверь, несёт чепуху. Подняла панику, опозорилась перед людьми, ещё и администрацию привлечь ухитрилась. Хороша расследовательница. Мия бы порадовалась. Но даже это меркло перед тем, что послужило причиной устроенного Катариной переполоха. Получается, она видела привидение? — Что именно, по-вашему, произошло? — спросила сотрудница отеля, которую, судя по надписи на бейджи, звали Софией. — Я стояла на балконе и увидела, как мужчина, который находился на одном из соседних балконов, подавился. Уверяю вас, я не пьяна, ни под веществами, ни дебоширка и не сумасшедшая. Толпа заколыхалась, задвигалась. — Но, как видите, ничего такого не было, — проговорила София. Это прозвучало слишком резко. И Катарина, глядя на нее, поняла, что женщина нервничает. «Очевидно, вы перепутали». «Никакого смысла спорить. Этим Катарина сделает только хуже». «Безусловно. Простите меня», — с трудом выдавила она. «Показалось, должно быть. Я что-то не так поняла. Напутала». «Не волнуйтесь», — хозяйка номера улыбнулась. В отличие от мужа, она не настроена была выяснять отношения с Катариной. «Вы хотели как лучше!» Ее супруг закатил глаза, но промолчал. Катарина и София вышли из номера, снова извинившись перед супружеской четой. Люди стали расходиться, переговариваясь, но уже теряя интерес к происходящему. «Мне очень жаль», — сказала Катарина. «Я не хотела никого тревожить». София торопливо заверила ее, что не произошло ничего страшного. «Люди не должны оставаться равнодушными к чужой беде». — произнесла она, улыбнувшись более тепло. — Желание помочь абсолютно естественно. Проводить вас в ваш номер. Катарина отказалась. Сходила к себе, обулась, взяла сумку и поспешно ушла из отеля. Официантка принесла кофе, а через пару минут и сэндвич, который вправду выглядел аппетитно. Катарина достала телефон, вошла в галерею с фотографиями. Еще раз внимательно рассмотрела снимок Сары и Милана. Никакой ошибки. С экрана смотрел тот самый парень, которого Катарина видела сегодня. Убеждать себя, что ей почудилось? Что это совпадение? Катарина не желала заниматься самообманом. Она была уверена. Милан с родителями жил в том номере. Даже интересоваться у администрации незачем. Скорее всего, ей не ответят. Сошлются на конфиденциальность. А если в отеле происходит что-то скверное... Любопытство и расспросы могут оказаться опасными. вспомнилось как занервничала София. Это было лучшим доказательством правоты Катарины. Сотрудница отеля точно знала, что в номере, где поселились новобрачные, недавно скончался, подавившись яблоком, молодой мужчина. «Хорошо, я непостижимым образом увидела смерть Милана. Но что это значит? Как связано с самоубийством Сары?» – думала Катарина. Она все больше склонялась к мысли, что бриллиантовый берег полон сюрпризов, кишит тайнами, как шкура дворового пса блохами. А если бриллиантовый берег примется из-за меня... Вкусный сэндвич показался гадким, рот наполнился горечью. Телефон завибрировал, выплюнув на экран сообщение. — Как ты там, дорогая? — спрашивала Мия. — Лучше некуда, — уныло подумала Катарина и стала набирать ответ.